Мама, борясь со своей депрессией, пыталась вытащить меня из моей. Она ушла в отпуск, таскала меня по магазинам, прикладывала ко мне платья, которые я отказывалась примерять. Она охала от восторга и говорила, что все они мне очень идут. Она надеялась, что я все же пойду на выпускной. «Ты обязательно должна пойти, тебе нужно развеяться!» «Если только пеплом по ветру!» «Люська, ну перестань, жизнь на этом не заканчивается. Знаешь, сколько я страдала из-за мужчин. Вспомни, что со мной творилось, когда твой отец ушел из семьи, да я жить не хотела без него. Но потом шажочек за шажочком вернулась к прежней жизни. Давай начнем с выпускного. Все-таки такое событие случается один раз в жизни, а потом мы съездим к бабушке, отдохнешь на природе, поверь мне, ты вернешься другим человеком». Мама говорила мне это каждый день, и накануне выпускного я поддалась на ее уговоры. Возможно, она права. Если еще пару дней проведу в четырех стенах, то следующим моим пристанищем будет психбольница. Мы съездили на рынок, и почему-то в этот раз я сразу нашла платье, которое смотрелось на мне идеально. Коралловое, длинное почти до колен. Плечи перечеркивали тоненькие бретельки, которые скрещивались на спине. Оно было сшито точно по моей фигуре».